Глава 10. Сомс принимает у себя будущее. Для прогулок по реке в сущности было поздновато. Но погода стояла чудесная, и под желтеющей листвой еще дышало лето. Сомс в это воскресное утро не раз поглядывал на небо из своего сада на берегу реки близ Мейпл-Дархама. Он собственноручно поставил вазы с цветами в своем плавучем домике и спустил на воду маленькую лодку, в которой намеревался покатать Аннет с матерью после завтрака. Раскладывая подушки с китайским рисунком, он думал, «Хотелось бы ему покататься вдвоем с Аннет. Она такая хорошенькая. Может ли он поручиться, что не скажет ничего лишнего? Не выйдет за пределы благоразумия». Розы на веранде еще цвели. Живая изгородь зеленела и почти ничто не говорило о поздней осени и не расхолаживало настроение. Но тем не менее он нервничал, беспокоился, и его одолевали сомнения, сумеет ли он найти нужный тон. Он пригласил их с целью дать Аннет и ее матери должное представление о своих средствах, с тем, чтобы они впоследствии отнеслись достаточно серьезно к любому предложению, которое он вознамерится сделать. Он оделся тщательно, позаботившись о том, чтобы не выглядеть ни слишком молодым, ни слишком старым, радуясь тому, что волосы у него все еще густые и мягкие, без малейшей седины. Три раза он поднимался в свою картинную галерею. Если они хоть что-нибудь понимают, они сразу увидят, что одна его коллекция стоит по крайней мере 30 тысяч фунтов. Он заботливо оглядел изящную спальню, выходившую окнами на реку. «Он проведет их сюда, чтобы они сняли здесь шляпы. Это будет ее спальня. Если все обернется удачно, и она станет его женой». Подойдя к туалету, он провел рукой по сиреневой подушечке, в которую были воткнуты всевозможные булавки. Ваза с засохшими лепестками рос, издавала аромат, от которого у него на секунду закружилась голова. «Его жена!» «Если бы только можно было уладить все поскорее, и над ним не висел бы кошмар развода, через который еще надо пройти!» Угрюмая складка залегла у него на лбу, и он перевел взгляд на реку, сверкавшую сквозь розовые кусты за лужайкой. «Мадам Ламот, конечно, не устоит перед такими перспективами для своей дочки, а нет, не устоит перед своей мамашей». Если бы только он был свободен. Он поехал встречать их на станцию. Сколько вкуса у француженок. Мадам Ламот была в черном платье с сиреневой отделкой, а Нэт в серовато-лиловом полотняном костюме в палевых перчатках и такой же шляпе. Она казалась немножко бледной. Настоящая жительница Лондона. А ее голубые глазки были скромно опущены. Дожидаясь, когда они сойдут к завтраку, Сомс стоял в столовой у открытой стеклянной двери с чувством блаженной неги, наслаждаясь солнцем, цветами, деревьями, чувствуя только тогда доступное во всей своей полноте, когда молодость и красота разделяют его с вами. Меню завтрака было обдумано с величайшей тщательностью. Вино, замечательный сатарн, закуски редкой изысканности кофе, поданный на веранду, более чем превосходный. Мадам Ламот соблаговолила выпить рюмочку мятного ликера. Аннет отказалась. Она держала себя очень мило, но в ее манерах чуть-чуть проскальзывала, что она знает, как она хороша. «Да», — думал Сомс, «еще год в Лондоне при такой жизни, и она совсем испортится». Мадам выражала сдержанный истинно французский восторг. «Adorable! Le soleil si bon!» «Восхитительно! Какое приятное солнце!» «И все кругом si chic! Не правда ли, Анет? «Месье настоящий Монте-Кристо!» Аннет, чуть слышно выразив свое одобрение, бросила на Сомса взгляд, понять которого он не мог. Он предложил покататься по реке. Но катать обеих, когда одна из них казалась такой очаровательной среди этих китайских подушек, вызывало какое-то обидное чувство упущенной возможности. Поэтому они только немножко проехали к Пэнкборну и медленно поплыли обратно по течению. Порою осенний лист падал на Анет или на черное великолепие ее мамаши. И Сомс чувствовал себя несчастным и терзался мыслью «Как?». Когда, где, решусь ли я сказать и что сказать? Они ведь еще даже не знают, что он женат. Сказать им об этом, значит поставить на карту все свои надежды. С другой стороны, если он не даст им определенно понять, что претендует на руку Анет, она может попасть в лапы кому-нибудь другому, прежде чем он будет свободен и сможет предложить себя. За чаем, который обе пили с лимоном, Сомс заговорил о Трансфаале. «Будет война», — сказал он. Мадам Ламот заохала. спв Жан Берже!» «Эти бедные пастухи! Неужели их нельзя оставить в покое?» Сомс улыбнулся. Такая постановка вопроса казалась ему совершенно нелепой. Она женщина деловая и, разумеется, должна понимать, что англичане не могут пожертвовать своими законными коммерческими интересами. Ах, вот что! Но мадам Ламот считала, что англичане все-таки немножко лицемерны. Они толкуют о справедливости и о поселенцах, а совсем не о коммерческих интересах. Месье – первый человек, который говорит об этом. «Бурый, полуцивилизованный народ», – заметил Сомс. «Они тормозят прогресс. Нам нельзя отказаться от нашего суверенитета». «Что это значит, суверенитета?» Какое странное слово. Сомс проявил большое красноречие, вдохновленное этой угрозой принципу собственности подстрекаемый подстрекаемой устремленными на него глазками Анат. Он был в восторге, когда она сказала «Я думаю, месье прав. Их следует проучить. Умная девушка». «Разумеется», — сказал он, «мы должны проявлять известную умеренность. Я не джингоист». Мы должны держать себя твердо, но не запугивать их. Не хотите ли пройти наверх, посмотреть мои картины?» Переходя с ними от одного шедевра к другому, он быстро обнаружил, что они не понимают ничего. Они прошли мимо его последней находки, Маува, замечательной картины возвращения с жатвой», словно это была литография. Он чуть ли не с замиранием сердца ждал, как они отнесутся к жемчужине его коллекции, израильцу за ценой которого он тщательно следил до последнего времени, и теперь пришел к заключению, что она достигла своего апогея и что картину пора продать. Они прошли, не заметив ее. Какой удар! Впрочем, лучше иметь дело с нетронутым вкусом Аннет, который можно развить постепенно, чем с тупым невежественным верхоглядством английских буржуа. В конце галереи висел Мэйсанье, которого он почти стыдился. Мейсанье упорно падал в цене. Мадам Ламот остановилась перед ним. Мейсанье! Ах, какая прелесть!» Она где-то слышала это имя. Сомс воспользовался моментом. Мягко коснувшись руки Аннет, он спросил. «Как вам у меня?» «Нравится, Аннет?» Она не отдернула руки, не ответила на его прикосновение Она прямо посмотрела ему в лицо, потом, опустив глаза, прошептала. «Разве может кому-нибудь не понравиться? Здесь так чудесно!» «Когда-нибудь может...» Сказал Сомс и оборвал. «Она была так хороша, так прекрасно владела собой!» Она пугала его. Эти васильковые глаза, изгиб этой белой шейки, изящные линии тела. Она была живым соблазном, его так и тянуло признаться ей. Нет, нужно иметь твердую почву под ногами, значительно более твердую. Если я воздержусь, подумал он, это только раздразнит ее. Пусть немного помучается. И он отошел к мадам Ламот которая все еще стояла перед моей санья. Да, это не дурной образец его последних работ. Вы должны приехать как-нибудь еще, мадам, и посмотреть мои картины при вечернем освещении. Вы должны приехать обе и остаться здесь переночевать. Я в восторге. Это будет очаровательно, посмотреть их при вечернем освещении. И река при лунном свете должна быть восхитительна. Анет прошептала. Ты расчувствовалась, маман. Расчувствовалась. Это благообразная, плотное, затянутое в черное платье деловитая француженка. И внезапно он совершенно ясно понял, что ни у той, ни у другой нет никаких чувств. Тем лучше. К чему эти чувства? А все же... Он отвез их на станцию и усадил в поезд. Ему показалось, когда он крепко пожал руку Анет. Что пальчики ее слегка ответили. Ее лицо улыбнулось ему из темноты. В задумчивости он вернулся к своему экипажу. «Поезжайте домой, Джордан», — сказал он кучеру. «Я пойду пешком». И он свернул на темнеющую тропинку. Осторожность и желание обладать Аннет боролись в нем и перевешивало то одно, то другое. «Бонсор, месье». Как ласково она это сказала. Если бы только знать, что у нее на уме. Француженки, как кошки, ничего в них не поймешь. Но как хороша! Как приятно должно быть держать в объятиях это юное создание. Какая мать для его наследника! И он с улыбкой подумал о своих родственниках, о том, как они удивятся, узнав, что он женился на француженке как будут любопытствовать, а он будет морочить их, дразнить. Пусть их бесятся. Тополя вздыхали в темноте. Гулко крикнула сова. Тени сгущались на воде. Я хочу. Я должен быть свободным, подумал он. Довольны этой канители. Я сам пойду, Карен. Когда хочешь чего-нибудь добиться, надо действовать самому. Я должен снова жить. Жить дышать и ощущать свое бытие. И, словно в ответ на это почти библейское изречение, церковные колокола зазвонили к вечерней службе.